И что можно сейчас возразить всем им, всем им против их слитного невежества? И как им сейчас можно объяснить? Ведь истина всегда как бы застенчива. Она замолкает от слишком наглого напора лжи. Долгое отсутствие свободного обмена информацией, Внутри страны приводит к пропасти непонимания между целыми группами населения, между миллионами и миллионами. Мы просто перестаем быть единым народом, ибо говорим действительно на разных языках. А все-таки прорыв совершился. Уж как была крепка, как надежно казалась навек отстроенная стена лжи, а зазияла брешь. «Еще вчера у нас никаких лагерей не было, никакого архипелага, а сегодня всему народу и всему миру увиделось лагеря, да еще фашистские. Как же быть?» «Многолетние мастера выворачивания, изначальные хвалебщики, да неужели вы это стерпите? Вы и арабеете, вы и поддадитесь». Да, конечно же, нет. Мастера выворачивания первые и хлынули в эту брешь. Они как будто годами только ее и ждали, чтобы наполнить ее своими серокрылатыми телами и радостным, именно радостным хлопанием крыльев закрыть от изумленных зрителей, собственно, архипелаг. Их первый крик, мгновенно найденный, инстинктивный, был... Это не повторится. Слава партии, это не повторится. Ах, умницы, ах, мастера заделки. Ведь если это не повторится, так уж само собой приразумевается, что сегодня этого нет, в будущем не будет, а сегодня, конечно же, не существует. Так ловко хлопали они своими крыльями в бреши, И архипелаг, едва появившись взором, уже стал и миражом. Его и нет, и не будет. Ну, может быть, разве только был. Так ведь культ личности, удобный этот культ личности, выпустил изо рта и как будто что-то объяснил. А что действительно есть? Что осталось? Что наполняет брешь и что прибудет вовек — это слава партии. Сперва как будто слава за то, что не повторится, а потом и сразу почти уже как будто слава и за сам архипелаг — это сливается, не разделишь. Еще и журнала того не достали с пресловутой повестью, но всюду слышим «Слава партии». Еще не дочитали до того места, как плеткой бьют, но со всех сторон гремит слава партии. Так херувимы лжи, хранители стены, прекрасно справились с первым моментом. Но брешь все-таки оставалась. И крылья их не могли на том успокоиться. Второе усилие их было подменить как фокусник, почти не закрывая платочком, меняет курицу на апельсин. Так подмените весь архипелаг, и вместо того, который в повести показан, представить зрителям уже совсем другой, гораздо более благородный. Сперва попытки эти были осторожны, предполагали, что автор повести близок к трону, и подмену надо было делать, непрерывно хваля мою повесть. Ну, например, рассказывать об архипелаге от очевидцев, о коммунистах в лагере, которые, правда, не собирали партийных взносов, но проводили ночами тайные партийные собрания, обсуждали политические новости, запение шепотом интернационала, подоносом стукачей гноились в карцерах. Бандеровцы, власовцы издевались над настоящими коммунистами и калечили их заодно с лагерным начальством. Но всего этого Солженицын нам не показал. Что-то в этой страшной жизни он не сумел рассмотреть. А автор рецензии и в лагере не был, но рассмотрел. Ну, неловко. Лагеря-то, оказывается, были не от советской власти, не от партии наверное и суды были не советские в лагерях верховодили то власовцы и бандеровцы заодно с начальством от тебе раз а мы захаровой поверили что у начальников лагерных партийные книжки и были всегда да еще не всех в московской газете печатают Вот наш рязанский вожак, писатель Шундик, предложил в интервью для АПН, для Запада, да не напечатали, может, и АПН заодно, еще такой вариант оценки архипелага. Проклятие международному империализму, который спровоцировал все эти лагеря. А ведь умно, а ведь здорово, но не пошло. То есть, в общем, лагеря были какие-то иностранные, чужеродные, не наши. То ли берианские, то ли власовские, то ли немецкие, черт их знает. А наши люди там только сидели и мучились. Да и наши-то люди, это не все наши люди. обо всех наших газетных столбцов не хватит, наши это только коммунисты. Вместе с нами, протащившись по всему быту архипелага, читатель может ли теперь увидеть такое место и такое время, когда подходила пора петь интернационал шепотом? Спотыкаясь после Лесповала, небось не попоешь. Разве только если целый день ты просидел в коптерке, там же и петь. А о чем ночные партийные собрания Опять же в коптерке или в санчасти, и уж тогда дневные, зачем же ночью, выразить недоверие ЦК? Да вы с ума сошли. Недоверие Берии? Да ни в коем случае. Он член политбюро. Недоверие ГБ? Нельзя. Ее создал сам Дзержинский. Недоверие нашим советским судам? Это все равно, что недоверие партии, страшно и сказать. Ведь ошибка произошла только с тобой одним. Так что и товарищей надо выбирать поосторожней. Они-то осуждены правильно. Простой шофер Загоруйка, неубежденный порханием этих крыльев, пишет мне. Не все были, как Иван Денисович. А какими же были? Непокорными, что ли? Может быть, в лагерях действовали отряды сопротивления, возглавляемые коммунистами? А против кого они боролись? Против партии и правительства? Да что за крамолы! Какие могут быть отряды сопротивления? А тогда о чем собрание? О неуплате членских взносов? Так не собирали обсуждать политические новости? Зачем же для этого непременно собрание? Сойдись, два носа верных, да еще подумай, кто верен, и шепотком. Вот только о чем единственным могли быть партийные собрания в лагерях, как нашим людям захватить все придурочьи места и уцелеть, а не наших, не коммунистов спихнуть, и пусть сгорают в ледяной топке лесоповала, задыхаются в газовой камере медного рудника. И больше не придумать ничего делового, о чем бы им толковать. Так еще в 1962 году, еще моя повесть не дошла до читателя, наметили линию, как будут дальше подменять архипелаг. А постепенно, узнавая, что автор совсем не близок к трону, совсем не имеет защиты, что автор и сам мираж, мастера выворачивания смелели. Оглянулись они на повесть. Да что ж мы срабели? Да что ж мы ей славу пели по халуйской привычке? Человек ему, Солженицыну, не удался. В душу человека он побоялся заглянуть. Рассмотрелись с героем, да он же идеальный не герой. Шухов, он и одинок, он и далек от народа, живет, ничтожная личность, желудком и не борется. Вот что больше всего стало возмущать, почему Шухов не борется. Свергать ли ему лагерный режим, идти ли куда с оружием, об этом не пишут, а только почему не борется. А уж готов был у меня сценарий о Кингирском восстании. Да не смел я свиток развернуть. Сами, не показав нам ни эрго борьбы, они требовали ее от нас тонно-километрами. Так и всегда, после рати много храбрых. Интересы Шухова, честно говоря, мелкие а самая страшная трагедия культа личности в том что за колючей проволокой оказались настоящие передовые советские люди соль нашей земли подлинные герои времени которые тоже были не прочь закосить лишнюю порцию баланды но доставали ее не лакейством а чем вот интересно а как солженицын сделал упор на мучительно трудных условиях Он отошел от суровой правды жизни. А правда жизни в том, что оставались закаленные в огне борьбы, возвращенные ленинской партией, которые, что ж, боролись? Нет, глубоко верили, что пройдет мрачное время произвола. Убедительно описаны некоторыми авторами муки недоедания. Но кто может отрицать, что муки мысли восток остократ сильнее голода? Особенно, если ты его не испытал. А в том и муки их мысли, что же будет, как будет, когда нас помилуют, когда же нас опять призовут руководить. Так ведь и весь 22-й съезд был о том, кому хотели памятник ставить, погибшим коммунистам. А просто погибшим Иванам? Нет, о них речи не было, их не жаль. В том-то и мина была Ивана Денисовича, что подсунули им простого Ивана. Порхали, трепали крыльями в Брешине, уставая уже второй год подряд. А кто мог паутинкой легенды затягивать, затягивал. Вот, например, «Известия» 25-го, 4-го, 64-го. «Взялись поучать нас, и как надо было бороться». Оказывается, бежать надо было из лагеря. Не знали наши беглецы адрес автора статьи Ермоловича. Вот бы у кого и перекрыться. Но вообще советик вредный. Ведь побег подрывает МВД. Ладно, бежать, а дальше? Некий Алексей, повествует известие, но почему-то фамилии его не называют, Якобы весной 1944-го бежал из Рыбинского лагеря на фронт. И там сразу был охотно взят в часть майором-политработником. Круто тряхнул головой, отгоняя сомнения. Фамилии майора тоже нет. Да взят не куда-нибудь, а в полковую разведку. Да отпущен в поиск. Ну, кто на фронте был, скажите. Майору этому погоны недороги, партбилет недорог. В сорок первом еще можно было так рискнуть. Но в сорок четвертом, при налаженной отчетности, при СМЕРШе, получил герой орден Красного Знамени, а как его по документам провели, после войны поспешил уйти в запас. А второго называют нам полностью. Немецкий коммунист Ксавер Шварцмюллер бежал к нам от Гитлера в 1933-м, арестован в 1941-м как немец. Это правдоподобно. Ну, сейчас мы узнаем, как должен бороться в лагере истинный коммунист. Официальное извещение. Умер в Чистополе 4 6 42 -го. Загнулся. На первых шагах в лагере, очень правдоподобно, особенно для иностранца. Реабилитирован посмертно в 1956. А где же боролся? А вот что, есть слух, что в 1962 году его якобы видели в Риге одна баба. Значит, он бежал. Кинулись проверять лагерный акт смерти. Расписку неровно оборванную, и представьте, там отсутствуют фотографии. Вы слышите, какая небывальщина? С умершего лагерника, после того, как его штыком прокололи, вдруг не сделана фотография. Да где ж это видано? Ну ясно, он бежал и все это время боролся. Как боролся, неизвестно, против кого неизвестно. А сейчас почему не открывается? Непонятно. Такие басни точает нам главный правительственный орган. Такой паутинкой легенд хотят закрыть от нас зинувший архипелаг. Из тех же известий, вот легенды еще. В новейшее время сын узнал о посмертной реабилитации отца. И какое же его главное чувство? Может быть, гнев, что отца его укокали ни за что? Нет, радость, облегчение. Какое счастье узнать, что отец был невиновен перед партией. Выдавливал из себя каждую паутинку, какую может. Одна на одну, одна на одну. А все-таки бел свет затягивается, а все-таки уже не так просматривается архипелаг. А пока это все плели и ткали, пока крыльями в бреши усиленно хлопали, сзади, по той стороне стены, подмащивались лесами и взбирались наверх главные в этом деле каменщики, чтобы немножко писатели, но чтобы и потерпевшие, чтобы и сами в лагере посидели, а то ведь и дураки не поверят. Подмащивались Борис Дьяков, Георгий Шелест, Галина Серебрякова, Далдан да Семенов. Ретивости у них не отнять. Они на эту брешь еще с первых дней замахивались. Они на нее сразу, безо всяких еще подмостей, самоножно прыгали и раствор туда шлепали, да не доставали. Серебрякова та плиту готовую принесла в затычку закрыть пробоину и еще с избытком, принесла роман об ужасах следствия над коммунистами, как глаза ворывали, как ногами топтали. Но объяснили ей, что не подходит камень не туда, что это новая дырка только будет. А Шелест, бывший комбриг ВЧК, еще и прежде предлагал свой рассказик самородок в известие. Да пока тема была не разрешена. На он? Теперь, за двенадцать дней до пробоины, но уже зная, где она пройдет, наложили известие «Шелестовский пластырь». Однако не удержал. Пробило, как и не было. Еще дымилось в стене. Стал подскакивать Дьяков, нашвыривать туда свои записки придурка. Да кирпич лакшинской рецензии как раз ему на голову свалился. Разоблачили Дьякова, что он в лагере шкуру спасал больше ничего. Нет, так не пойдет. Нет, тут надо основательно. И стали строить леса. Ушло на это полтора года. Перебивались пока газетными статьями, порханием перепончатых крыльев. А как подмастились, экран подвели. Тут кладка пошла вся разом. В июле... 1964 повесть о пережитом Дьякова. Барельеф на скале, Алдан Семенова. В сентябре колымские записи. В том же году в Магадане выскочила и книжечка Вяткина «Человек рождается дважды». И все, и заложили. И спереди на месте закладки совсем другое нарисовали. Пальмы, финики, туземцы в купальных костюмах. Архипелаг, как будто архипелаг, А подменили? Да, подменили. Я этих книг уже коснулся, говоря о благонамеренных, часть 3, глава 11. И если бы расхождение наше с ними кончалось литературой, не было бы потребности мне на них и отзываться. Но поскольку взялись они оболгать архипелаг, должен я пояснить, где именно у них декорация. Хотя читатель, одолевший всю мою вот эту книгу, пожалуй, и сам легко разглядит. Первое и главное их ложь в том, что на их архипелаге не сидит народ нашей Иваны. Порознь или вместе нащупав, но лгут они дружно тем, что делят заключенных на первое честных коммунистов, с частным подразделением беспартийные пламенные коммунисты, и второе. Белогвардейцев, власовцев, полицаев, бандеровцев вали в кучу. Но все перечисленные вместе составляли в лагере не более 10-15%, а остальные 85% — крестьяне, интеллигенция и рабочие. Вся, собственно, 58-я и все бесчисленные несчастные указники за катушку ниток — Из-за подол колосков у них не вошли пропали. А потому пропали, что эти авторы искренне не заметили своего страдающего народа. Это быдло для них и не существует. Раз, вернувшись с лесоповала, не поет шепотом интернационала. Глухо упоминает Шелест о сектантках. Даже не о сектантах, он их в мужских лагерях не видел. Где-то промелькнул у него один ничтожный вредитель, так и понимаемый как вредитель, один ничтожный бытовик, и все. И все национальности окраин тоже у них выпали. Уж диков по времени своей ситки мог бы заметить хоть прибалтийцев. Нету, нету. Они по западных украинцев скрыли, да уж те слишком активно себя вели. Весь туземный спектр выпал у них, Только две крайних линии остались. Ну да ведь это для схемы и нужно. Без этого схему не построишь. Волдан Семенова, кто в бригаде единственная продажная душа? Единственный там крестьянин Девяткин. У самородки, в самородке кто простачок-дурачок? Единственный там крестьянин Голубов. Вот их отношение к народу. Вторая их ложь в том, что лагерного труда у них либо вовсе нет, их герои обычно придурки, освобожденные от настоящего лагерного труда и проводящие дни в коптерках, или за бухгалтерскими столами, или в санчасти. У Серебряковой сразу 12 человек в больничной палате, прозванной коммунистической. Да кто ж это их собрал? Да почему ж одни коммунисты? Да не по блату ли их поместили сюда на отдых? Либо это какое-то не страшное, не, не убивающее картонное занятие. А ведь 10 12 часовой труд — главный вампир. Он и есть полное содержание каждого дня и всех дней архипелага. Третья их ложь в том, что у них в лагере не лязгает зубами голод не поглощает каждый день десятки пелагрических и дистрофиков. Никто не роется в помойках. Никто, собственно, не нуждается думать, как не умереть до конца дня. и тл лагерь облегченного режима, небрежно бросает дьяков. Посидел бы ты при том облегченном режиме. Достаточно этих трех лжей чтобы исказить все пропорции архипелага. И реальности уже не осталось. Истинного трехмерного пространства уже нет. Теперь согласно общему мировоззрению авторов и личной их фантазии можно сочинять, складывать из кубиков, рисовать, вышивать и плести все, что угодно. В этом придуманном мире все можно. Теперь можно и посвятить долгие страницы описанию высоких размышлений героев, когда кончится произвол, когда нас призовут к руководству, и как они преданы делу партии, и как партия со временем все исправит. Можно описывать всеобщую радость при подписке на заем, подписаться на заем вместо того, чтобы иметь деньги для ларька. Можно всегда безмолвную тюрьму наполнить разговорами. Лубянский парикмахер спешит спросить, коммунист ли Дьяков. Бред. Можно вставлять в аристанские переклички вопросы, которые от веку не задавались. Партийность? Какую должность занимал? Сочинять анекдоты, от которых уже не смеха а понос зэк подает жалобу вольнонаемному секретарю партбюро на то, что некий вольный оклеветал его зэка, члена партии. В какие ослиные уши это надувается? Дьяков. Или зэк из конвоируемой колонны, благородный Петраков, сподвижник Кирова, заставляет всю колонну свернуть к памятнику Ленина и снять шапки, в том числе и конвоиров. А автоматы же какой рукой? Алдан Семенов. У Вяткина Колымское ворье на разводе охотно снимает шапки в память Ленина. Абсолютный бред. А если бы правда, немного б вышло Ленину почета из того. Весь самородок Шелеста анекдот от начала до конца. Сдавать или не сдавать лагерю найденный самородок? Для этого вопроса нужна прежде всего отчаянная смелость. За неудачу расстрел, да и за сам вопрос ведь расстрел. Вот они сдали, еще потребовал генерал устроить их звено обыск. А что было б, если б не сдали? Сам же упоминает автор и соседнее звено Латыша, у которого обыск был и на работе, и в бараке. Так не стояла проблема, поддержать ли родину или не поддержать. А рискнуть ли четырьмя своими жизнями за этот самородок? Вся ситуация придумана, чтобы дать проявиться их коммунизму и патриотизму. Другое дело без У Алдана Семенова воруют самородки и майор милиции, и замнарком нефть. Но Шелест все-таки не угадал времени. Он слишком грубо, даже с ненавистью, говорит о лагерных хозяевах, что совсем недопустимо для ортодокса. А Алдан Семенов о явном злодеи начальники прииска так и пишет. Он был толковый организатор. Да вся мораль его такая. Если начальник хороший, то в лагере работать весело и жить почти свободно такое впечатление что алдан Семенов знает быт вольных начальников и места те видал, а вот быть заключенных знает плохо. То и дело у него клюквы баптисты у него бездельничают татарин конвоир подкормил татарина зека и поэтому решили зеки что парень стукач Да не могли так решить ибо конвой однодневен и стукачей не держит. Так и Вяткин, у него палачка лымы, начальник Дальстроя, Карп Павлов. То не знал, то не понимал творимых им ужасов, то уже и перевоспитывается. В нарисованную декорацию пришлось все-таки этим авторам включить для похожести и детали подлинные. Волдан Семенова, конвоир, отбирает себе добытое золото. Над отказчиками издеваются, не зная ни права, ни закона. Работают при 53 градусах ниже нуля. Воры в лагере блаженствуют. Пенициллин зажат для начальства. У Дьякова грубое обращение конвоя. Сцена в тайшете около поезда, когда зэков не управились номера снять. Пассажиры кидали заключенным еду и курева, а конвоиры подхватывали себе. Описание предпраздничного обыска. Но эти штрихи используют авторы, чтобы только была им вера. А главное у них вот что. Словами рецензий. В одном дне Ивана Денисовича лагерная охрана почти звери. Дьяков показывает, что среди них много таких, кто мучительно думали, но ничего не придумали. Дьяков сохранил суровую правду жизни. Для него бесправие в лагерях это фонд А главное то, что советский человек не склонил головы перед произволом. Дьяков видит и честных чекистов, которые шли на подвиг, да на подвиг. Этот подвиг устраивать коммунистов на хорошие места. Впрочем, подвиг видят и у заключенного коммуниста Конокотина. Он, оскорбленный безумным обвинением, лишенный свободы, продолжал работать препаратором. То есть в том подвиг, что не дал повод выгнать себя из санчасти на общее. «Чарный. Коммунисты остаются коммунистами». Литгазета 15 Чем венчается книга Дьякова? Все тяжкое ушло. Погибших он не вспоминает. Все доброе вернулось. Ничто не зачеркнуто. Волдан Семенова. Несмотря на все... Мы не чувствуем обиды. Хвала партии, это она уничтожила лагеря. Стихотворный эпилог. Да уничтожила ли? Не осталось ли чего? И потом, кто их создал, лагеря? Молчат. А при Берии советская власть была или нет? Почему она ему не помешала? Как же могло так статься, что у власти стоит народ, И народ для народа допустил такую тиранию. Наши авторы ведь не заботились о пайке. И не работали, они все время мыслили высоко. Так ответьте. Молчат. Глушь. Вот и все. Дырка заделана и закрашена. Еще подмазал генерал Горбатов под цвет. И не было дырки в стене. А сам архипелаг, если и был, то какой-то призрачный, ненастоящий, маленький, не стоящий внимания. Что еще? На всякий случай еще подмажут журналисты. Вот Михаил Берестинский по поручению неутомимой лид-газеты. Кроме литературы она ничего не упустит. Съездил на станцию Ерцева. И сам ведь, оказывается, сидел. Но как глубоко он растроган новыми хозяевами островов, невозможно даже представить себе в сегодняшних исправ труд органах, в местах заключения людей, хотя бы отдаленно напоминающих волкового. Вспомним Захарову. Все те же и остались. Теперь это подлинные коммунисты, суровые, но добрые и справедливые люди. Не надо думать, что это бескрылые ангелы. Очевидно, такое мнение все же существует. Заборы с колючей проволокой, сторожевые вышки, увы, пока нужны. Но офицеры с радостью рассказывают, что все меньше и меньше поступает контингента. Литературная газета 5-9-64. А чему они радуются? Что до пенсии не дотянут, придется работу менять. Маленький такой архипелажик, карманный, очень необходимый, тает как леденец. Кончили заделку. Но, наверное, на леса еще лезли доброхоты с мастерками, с кистями, с ведрами штукатурки. И тогда крикнули на них, цыц, назад, вообще не вспоминать, вообще забыть. Никакого архипелага не было, ни хорошего, ни плохого, вообще замолчать. Так, первый ответ был «Судорожное порхание», второй — «Основательная закладка пролома», третий ответ — «Забытье». Право воли знать об архипелаге вернулось в исходную глухую точку в 1953 год. И спокойно снова любой литератор может распускать «Благонюни о перековке блатных» или снимать фильм, где служебные собаки сладострастно рвут людей. Все делать так, как бы не было ничего, никакого пролома в стене. И молодежь, уставшая от этих поворотов, то в одну сторону говорят, то в другую, машут рукой. Никакого культа, наверное, не было. И никаких ужасов не было. Очередная трепотня и идет на танцы. Верно сказано. Пока бьют, потай и кричи. А после кричать станешь не поверит. Когда Хрущев, вытирая слезу, давал разрешение на Ивана Денисовича, он ведь твердо уверен был, что это про Сталинские лагеря, что у него таких нет. И Твардовский хлопача о верховной визе тоже искренне верил, что это о прошлом, что это кануло. Да Твардовскому простительно, Весь публичный столичный мир, окружавший его, тем и жил, что вот оттепель, что вот хватать прекратили, что вот два очистительных съезда, что вот возвращаются люди из небытия, да много их. За красивым розовым туманом реабилитации скрылся архипелаг, стал невидим вовсе. Но я-то я, ведь и я поддался, а мне непростительно. Ведь и я не обманывал Твардовского. Я тоже искренне думал, что принес рассказ о прошлом. Уж мой ли язык забыл вкус баланды? Я ведь клялся не забывать. Уж я ли не усвоил природы собаководов? Уж я ли, готовясь в летописце архипелага, не осознал, до чего он сроден и нужен государству? О себе, как ни о ком. Я уверен был, что надо мною не властен этот закон. Дело-то забывчиво, тело-то заплывчиво. Но заплыл, но влип, но поверил. Благодушию митрополии поверил. Благополучию своей новой жизни. И рассказам последних друзей, приехавших оттуда. Мягко стало, режим послабел. Выпускают, выпускают, целые зоны закрывают. МВДшников увольняют. Нет, прах мы есть, законом праха подчинены, и никакая мера горя недостаточна нам, чтобы навсегда приучиться чуять боль общую, и пока мы в себе не превзойдем праха, не будет на земле справедливых устройств, ни демократических, ни авторитарных. Так неожидан оказался мне еще третий поток писем от Зеков нынешних хотя он-то и был самый естественный, хотя его-то и должен был я ждать в первой череде. На измятых бумажках, и стирающимся карандашом, потом в конвертах случайных, надписанных уже часто вольняшками и отправленных, значит, по левой, слал мне свои возражения и даже гнев сегодняшний архипелаг. Те письма были тоже общий слитный крик, но крик «А мы...» Ведь газетный шум вокруг повести, изворачиваясь для нужд воли из-за границы, трубился в том смысле, что это было, но никогда не повторится. И взвыли зеки. Как же не повторится когда мы сейчас сидим и в тех же условиях? Со времен Ивана Денисовича ничего не изменилось. Дружно писали они из разных мест. Зек прочтет вашу книгу» и ему станет горько и обидно, что все осталось так же? Что изменилось, если остались в силе все законы 25-летнего заключения, выпущенные при Сталине? Кто же сейчас культ личности, что опять сидим ни за что? Черная мгла закрыла нас, и нас не видят. Почему же остались безнаказанны такие, как Волковой? Они сейчас у нас воспитателями. Начиная от захудалого надзирателя и кончая начальником управления, все кровно заинтересованы в существовании лагерей. Надзор-состав за любую мелочь фабрикует постановление. Оперы чернят личные дела. Мы, 25-летники, булка с маслом и ею насыщаются те порочные, кто призваны наставлять нас, добродетели. Не так ли колонизаторы выдавали индейцев и негров за неполноценных людей? Против нас восстановить общественное мнение ничего не стоит, достаточно написать статью «Человек за решеткой», и завтра народ будет митинговать, чтобы нас сожгли в печах. Косюков и Мончанская «Человек за решеткой. Советская Россия. 27 8 Инспирированная правительственными кругами статья, положившая конец недолгой 1955-1960 мягкости архипелага. Авторы считают, что в лагерях созданы благотворительные условия. В них забывают о каре, что ЗК не хотят знать своих обязанностей. У администрации куда меньше прав, чем у заключенных. Уверяют, что лагеря это бесплатный пансионат. Почему-то не взыскивают денег за смену белья, за стрижку, за комнаты свиданий. Возмущены, что в лагерях только 40-часовая неделя. И даже будто бы для заключенных труд не является обязательным. Призывают к суровым и трудным условиям, чтобы преступник боялся тюрьмы. Тяжелый труд, жесткие нары без матрасов, запрет вольной одежды. Никаких ларьков с конфетками и так далее. К отмене досрочного освобождения. А если нарушишь режим, сиди дальше. И еще, чтобы отбыв срок, заключенный не рассчитывал на милосердие. Верно, ведь все верно. Ваша позиция арьергард, огорошил меня Ваня Алексеев. И от всех этих писем я, ходивший для себя в героях, увидел себя виноватым кругом. За десять лет я потерял живое чувство архипелага. Для них, для сегодняшних зэков, моя книга была не в книгу и правда не в правду, если не будет продолжения, если не будет дальше сказано еще и о них, чтоб сказано было и чтоб изменилось» если слово не одели и не вызовет дело так и на что оно ночной лай собак на деревне я рассуждение это хотел бы посвятить нашим модернистам вот так наш народ привык понимать литературу и не скоро отвыкнет и надо ли отвыкать и очнулся я и снова различил все стоящую, знакомую, прежнюю, скальную громаду архипелага, его серые контуры в вышках. Состояние советского общества хорошо описывается физическим полем. Все силовые линии этого поля направлены от свободы к тирании. Эти линии очень устойчивы. Они врезались, они вкаменились, их почти невозможно взвихрить, сбить, завернуть. Всякий внесенный заряд или масса легко сдуваются в сторону тирании, но к свободе им пробиться невозможно. Надо запрячь десять тысяч валов. Теперь-то после того, как книга моя объявлена вредной, напечатание ее признано ошибкой, последствия волюнтаризма в литературе, изымается она уже и из вольных библиотек, Упоминание одного имени Ивана Денисовича или моего стало на архипелаге непоправимой крамолой. Но тогда-то, тогда, когда Хрущев жал мне руку и под аплодисменты представлял тем трем сотням, кто считал себя элитой искусства, когда в Москве мне делали большую прессу и корреспонденты томились у моего гостиничного номера, когда громко было заявлено, что партия и правительство поддерживают такие книги, когда военная коллегия Верховного Суда гордилась, что меня реабилитировала, как сейчас, наверное, раскаивается, и юристы-полковники заявляли с ее трибуны, что книгу эту в лагерях должны читать, тогда-то не немые безгласные ненаименованные силы поля невидимо уперлись и книга остановилась. Тогда остановилась. И в редкий лагерь она попала законно, так, чтобы ее брали читать из библиотеки КВЧ. Из библиотек ее изъяли. Изымали ее из бандеролей, приходивших кому-то с воли. Тайком под полой приносили ее вольняшки, брали зеков по пять рублей, а то будто и по двадцать. Это хрущевскими тяжелыми рублями. И это зеков. Но, зная бессовестность прилагерного мира, не удивишься. Зеки проносили ее в лагерь через шмон, как нож. Днем прятали, а читали по ночам. В каком-то северо-уральском лагере для долговечности сделали ей металлический переплет. На да что говорить о зеках, если и на сам прилагерный мир? Распространился тот же немой, но всеми принятый запрет. На станции Виз Северной железной дороги, вольная, Мария Асеева написала в Лит-Газету Одобрительный отзыв на повесть и то ли в ящик почтовый бросила, то ли неосторожно оставила на столе. Но через пять часов после написания отзыва секретарь парторганизации Шишкин Обвинял ее в политической провокации. И слова-то находит. И тут же она была арестована. Чем кончилась история, так и не знаю. В Тираспольской ИТК-2 заключенный скульптор Недов в своей придурочной мастерской лепил фигуру заключенного сперва из пластилина начальник режима капитан солодянкин обнаружил да ты заключенного делаешь кто дал тебе право это контрреволюция схватил фигурку за ноги разодрал и на пол швырнул половинки начитался каких-то иванов денисовичей но дальше не растоптал и недав половинки спрятал По жалобе Солодянкина Недов был вызван к начальнику лагеря Бакаеву, но за это время успел в КВЧ раздобыть несколько газет. «Мы тебя судить будем. Ты настраиваешь людей против советской власти», — загремел Бакаев. «А понимают, чего стоит вид ЗК. Разрешите сказать, гражданин начальник. Вот Никит Сергеевич говорит». «А вот товарищ ильичёв «Да он с нами как с равными разговаривает», — ахнул Бакаев. Лишь через полгода Недов отважился снова достать те половинки, склеил их, отлил в Бабите и через вольного отправил фигуру за зону. Начались по ИТК два поиски повести. Был общий генеральный шмон в жилой зоне. Не нашли. Как-то Недов решил им отомстить. С гранит не плавится Тевикеляна. Устроился вечером, будто от комнаты загородясь. При стукачах ребят просил прикрыть. А чтоб в окно было видно. Быстро стукнули. Вбежали трое надзирателей, а четвертый извне через окно смотрел, кому он передаст. Овладели. Унесли в надзирательскую, спрятали в сейф. Надзиратель Чижик, Руки в боки, с огромной связкой ключей, «Нашли книгу! Ну, теперь тебя посадят!» Но утром офицер посмотрел, «Эх, дураки, верните!» Так читали зеки книгу, одобренную партией и правительством. В заявлении советского правительства от декабря 1964 года говорится, «Виновники чудовищных злодеяний, Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не должны избежать справедливого возмездия. Ни с чем не сравнимы злодеяния фашистских убийц, стремившихся уничтожить целые народы. Это к тому, чтобы ФРГ не разрешить применять сроков давности по прошествии 20 лет. Только вот самих себя судить не хочется. Хотя бы и стремились уничтожить целые народы. У нас много печатается статей о том, как важно наказывать сбежавших западногерманских преступников. Есть просто специалисты по таким статьям. Какая моральная подготовка должна была быть проведена нацистами, чтобы массовые убийства показались им естественными и нравственными? Теперь законодатели ищут защиты в том, что не они же исполняли приговоры, а исполнители в том, что не они же издавали законы, как знакомо. Мы только что прочли у наших практических. Содержание заключенных связано с исполнением приговора. Охрана не знала, кто за что сидит. Так надо было узнать, если вы люди. Потому вы и злодеи, что не имели ни гражданского, ни человеческого взгляда на охраняемых людей. А разве не было инструкций и у нацистов? А разве не было у нацистов веры, что они спасают арийскую расу? Да и наши следователи не запнутся, уже не запинаются ответить. А зачем же заключенные сами на себя показывали? Надо было, мол, твердо стоять когда мы их пытали. А зачем же доносчики сообщали ложные факты? Ведь мы опирались на них, как на свидетельские показания. Было короткое время, они забеспокоились. Уже упомянутый Ильин, бывший генерал-лейтенант МГБ, сказал по поводу Столбуновского, следователя генерала Горбатова. Тот помянул его. «Ай-яй-яй, как нехорошо». Ведь у него теперь неприятности начались, а человек хорошую пенсию получает. Да потому кинулась писать и Захарова, взволновалась, что скоро за всех возьмутся. И о капитане Лихошерстове, которого очернил Дьяков, написала горячо. Он и сейчас капитан, секретарь организации, трудится на сельхозе. И представляете, как ему трудно сейчас работать, когда о нем такое пишут? Идет разговор, что лихошерство будут разбирать и чуть ли не привлекать. Она не допускает судить, этого и язык не выговорит. Да за что? Хорошо, если это только разговор, а не исключена возможность, что и додумаются. Это уж произведет настоящий фурор среди сотрудников МВД. Разбирать за то, что он выполнял все указания, которые давались сверху, а теперь он должен отчитываться за тех, кто давал эти указания? Вот это здорово! Стрелочник виноват. Но переполох быстро кончился. Нет, отвечать никому не придется. Разбирать не будут никого. Может быть, вот штаты немного кое-где сократились. Да ведь перетерпеть и расшириться... А пока гибисты, кто еще не дослужил до пенсии или кому надо к пенсии добрать, пошли в писатели, в журналисты, в редакторы, в лекторы-антирелигиозники, в идеологические работники, кто в директоры предприятий. Сменив перчатки, они по-прежнему будут нас вести. Так и надежнее. А кто хочет пребывать на пенсии, пусть благоденствует. Например, подполковник в отставке Хурденко. Подполковник Эккий Чин, небось, батальоном командовал. Нет, в 1938 году начинал с простого вертухая, держал кишку насильственного питания. А в архивных управлениях пока не торопясь, просматривают и уничтожают все лишние документы. Расстрельные списки. Постановление на ШИЗО и Буры, материалы лагерных следствий, доносы стукачей, лишние данные о практических работниках и конвоирах, да и в санчасти, и в бухгалтерии везде найдутся лишние бумаги, лишние следы. Мы придем и молча сядем на перу. Мы, живые, были вам не ко двору, а сегодня мы безмолвны и мертвы. Но и мертвых нас еще боитесь вы. Виктория Г. Колымчанг Заикнемся. А что, правда, все стрелочники да стрелочники? А как со службой движения? А повыше, чем вертухаи, практические работники да Те, кто только указательным пальцем шевелил? Кто только с трибуны несколько слов? Еще раз, как это, виновники чудовищных злодеяний, ни при каких обстоятельствах, справедливого возмездия, ни с чем не сравнимы, стремившихся уничтожить целые народы? Потому-то в августе 1965 года с трибуны идеологического совещания, закрытого совещания о направлении наших умов, и было возглашено, Пора восстановить полезное и правильное понятие Враг народа. Глава 2. Правители меняются, архипелаг остается. Надо думать, особые лагеря были из любимых детищ позднего сталинского ума. После стольких воспитательных и наказательных исканий, наконец, родилось. Это зрелое совершенство. Это однообразная, пронумерованная, сухочлененная организация, психологически уже изъятая из тела матери-родины, имеющая вход, но не выход, поглощающая только врагов, выдающие только производственные ценности и трупы.